Глава 10. Юго-западный район Арарио, один из уголков Дедаловой улицы, погрузился в зловещую тишину. Развернувшуюся под безоблачным голубым небом сцену нельзя было назвать обычной. Воивор наполовину пробил стену здания, его прибило к земле копьём. Перед монстром посреди широкой улицы, подняв оружие для защиты, стоял Бел. Гестия и другие члены его семьи смотрели на это из переулка, горожане стояли за спинами сильнейших авантюристов семьи Локи, собравшихся на крыше. «Так, эм, что делать будем?» Огромная грудь Тионы колыхнулась, когда она, вздохнув, указала на парня, стоявшего к ним лицом. Её сестра-двойняшка высказала своё удивление следом. «Что нам делать?» Белл Айс и сильнейшие авантюристы семьи Локи смотрели друг на друга. «Просто забейте на него! Хрен знает, о чём он думает и кому какое дело!» «Просто прикончим монстра!» – произнёс скучающим голосом Бета. делая шаг вперёд. Как только Вервольф из семьи Локи занёс ногу, чтобы понестись на монстра... «Огненный шар!» – бум! Звук взрыва разнёсся по улице. Бета и его союзники, готовившиеся спрыгнуть с крыши, замерли на месте. Жители улицы Дедала в страхе прикрыли уши. Бал закинул драгоценный камень в мешочек на поясе и стоял с вытянутой рукой после запуска своего заклинания. Это была угроза. Он предупредил авантюристов семьи Локи, чтобы они не приближались. Он стоял неподвижно, но по его телу подбежал ручьём. Бета, семья Локи и жители ответили чистейшим замешательством. Бесчисленное множество глаз выражало немой вопрос, зачем это было сделано. Неприязнь к защищавшему монстра парню во взглядах начала перерастать в отвращение и ненависть. Он оказался в шаге от изгнания, был увидел замешительство во взглядах Айса Тионы, подозрительность со стороны остальных членов семьи Локи и удивление на лицах членов его собственной семьи. Кенджал Гисти дрожал в его правой руке, с него лился холодный пот, а стук сердца бил по ушам. Для него наступит конец. Одно неверное слово и все будет кончено. Поэтому следующими его словами стали А! Язык едва двигался в пересохшем рту. Белл окинул взглядом стоящих напротив людей и заговорил громче. «Это... мой...» Два слова слетели с его губ. «Я первым увидел в Ивра... он мой!» Бетта остальные отпрянули, Белл говорил настолько грубо, насколько был способен. «Так что не троньте его!» Загнанный в угол, Белл решил повести себя как своенравный авантюрист. Заявив, что магический камень монстра и добыча с него принадлежат ему он направил оружие на разинувших рты наблюдателей, включая его собственную семью. В этот момент Воивор начал биться в истерике, наконец освободившись от пронзившего его руку копья. Вуивор бросился прочь, будто пытаясь сбежать не только от авантюристов, но и от собственной боли. Белл повернулся спиной к жителям и немедленнее секунды бросился в погоню. «Ладненько. И что это значит?» Теона задачно наклонила голову, а Ис ей ответила. «Воровать добычу другого интереса против правил. А, воевры довольно редкие, да?» Объяснение Айс удовлетворило Тиону, так и внуло, а у от него шерсть поднялась дыбом. «Гавнюк, это работает только в подземелье. Таких правил на поверхности не бывает!» Он был не единственным, кого привело в бешенство свои нравия Белла в момент опасности. Остальные члены семьи Локи и прочие жители города смотрели вслед Беллу с явной неприязнью. Генерал! Тиона смотрела на удаляющихся парней и монстра, а потом обратилась к Финну, совершенно спокойно отдавшему приказ: Нет смысла давать ему делать, что вздумается. Преследуем его Ивра. Силы семьи Локи повиновались, кто-то спрыгнул с крыши, остальные остались наверху, когда раздался яростный рев, будто намеренно привлекающий их внимание. Больше 20 вооруженных монстров возникли на улице мгновения спустя. «Вооружённые монстры!» «Похоже, в конце концов, это как-то связано с разрушением Ривиры. Яростный топот раздался в переулке, и ящера-воин прорвался к авантюристу, вместе с горгольей, воспарившей над зданиями похожего на лабиринт района города. Двое монстров вели остальных в атаку по земле и воздуху. Хаос снова воцарился на улицах, городские жители кричали, авантюристы не верили своим глазам. Отряд монстров оказался перед семьёй Локи, будто блокируя путь и выставляя себя в качестве приманки, чтобы не дать авантюристам догнать Белла. Лида! Грос! Преследовавший Ксеноса Фелс попытался их остановить, но мог лишь беспомощно наблюдать за их выходом из переулка. «Пожалуйста, не останавливай нас, Фелс!» «Рэй! Мы приняли решение! Мы поможем тому человеку и нашему родичу!» «Если бы мы оставили их на произвол судьбы, мы потеряли бы право исполнять своё желание!» Сирена прикусила кончик крыла, перепочкала лицо кровью и, улыбнувшись, Фэлсу полетела. Мак в черной робе сжал руки в кулаки, глядя ей вслед. «Проклятье! Вы даже не понимаете, что мои чувства подталкивают меня вам помочь или нет?» Фэлс покинула место, в котором скрывался, намереваясь помочь Ксеносам. Риверри, отправившая авантюристов в контрнаступление, кивнула и обратилась к Финну. Фин, что прикажешь?» «Брать монстров живыми». «Живыми?» «Живыми!» Бетта фыркнул, но полурослик генерал уверенно кивнул. «Да, есть кое-что, в чём я хочу разобраться. Теоне, поведёшь группу в наступление, избегайте мощных заклинаний, они причинят городу ущерб». «Будет сделано!» «Поняла!» «Ну ладно». Магии, прикройте отступление горожан. Их безопасность в приоритете. Начали!» «Есть!» Получив быстрые приказы, командиры семьи принялись их исполнять. Теоны, Теоны и Бэт бросились вперёд, ведя за собой силы семьи Локи. Фин позвал Айс до того, как она успела вступить в бой. «Айс, останься здесь». «Ха?» «Риверия подготовит барьер. Я уверен в своих приказах, но сомневаюсь, что горожане успеют сбежать достаточно быстро». «Слишком большая известность приносит определённые проблемы». «Гаррет, не хочу даже думать, что такое возможно, но не мог бы ты проверить периметр». «Ммм, я-то могу! Но ты уверен, что мы удержим тех вооружённых монстров?» «Да, их троих будет достаточно». Игнорируя замешательство Айс, Финн отдал приказы Ривери и Гаррету. Они смотрели на городских жителей, сомневавшихся, стоит ли эвакуироваться, или они уже в безопасности. Им хотелось своими глазами увидеть сильнейшую семью Арарио в действии, Реверия вздохнула, спрыгивая с крыши, она начала произносить заклинание. Гаррет закинул секиру на плечо и побежал в указанном финном направлении. «Фин!» «Ай, прости, Айс, ты нас страхуешь!» Фин извинился, осознав, что Айс пристально на него смотрит. Он натянуто улыбнулся, будто зная, о чём думает обычно отстранённая принцесса меча, её разочарование и, возможно, недовольство. «Что-то ещё надвигается!» «У меня палец ноет!» Ну, знаешь, Айс спросила объяснение, Фин провел языком по большому пальцу. Оставшись с девушкой на крыше наедине, полуросли генерал посмотрел вниз. Авантюристы и монстры вступили в бой. Сражение между семьей Локи и Ксеносами началось.